«Благодарности. Поскольку Роман не смог бы родиться без этих людей, я хочу поблагодарить всех, кто мне помогал, даже если они не всегда знали об этом, всех, кто приободрял и верил в меня, всех, кто обогащал мое вдохновение как близких, так и далеких. Особенная благодарность моей семье за всю ту любовь, какую она дарит мне». За терпение и всё остальное, за все милые безделицы, слова, взгляды, жесты и все особенные мгновения. Ох, какие же они драгоценные! Не забуду Симону и Люка, своих бабушку и дедушку. Спасибо им за всё, чем они меня так щедро наградили, и хотя они и ушли, но всегда со мной. Я думаю о них. моим друзьям и их энергичной общительности, за их оптимизм, нежность их весёлый смех. Всем вам, мои родные и близкие, семья и друзья, с которыми я иду по жизни, спасибо, что вы есть. Мне так повезло, что вы рядом. Спасибо за каждое слово ободрения. Оно помогло мне реализовать свою мечту. Моим первым читателям, Жерару, Франсуазе, Биноа, Мирей, Мари-Терезе, Клоду, Ан-Кристель, Сандрин, Патрисии, Карин и маржален За их уместные замечания, поддерживающие меня энтузиазм, помощь, их отзывы после прочтения, их слезы от волнения. Авторам — Изабель, Филиппо, Паоле, Доминику, Сесиль, и Джессики за их дружеские чувства, великолепную взаимовыручку, за отдельные и объединяющие в лоне одной и той же страсти. Всем, кто следит за моими публикациями в соцсетях, сообществу авторов, читателей, хроникеров и чудесных художников, идущих рядом со мной по пути творчества и сочинительства. Все ваши сердца, ваши настоятельные побуждения ничего не оставлять на полпути, ваши комплименты, ваши поздравления с каждым завершённым этапом придавали мне сил упорно продолжать начатое. Филиппу, Сандрине, Элен, Дидье, Стефану, Леонелю, Кристиану и Иву за ваши советы на моей странице в Facebook. А вы восхитительны! Мари Эрези за создание эмблемы моего блога, Алорану за то, что он так непосредственно бросился искать мне фото для прессы. Членам Ред-совета издательства за обратную связь: Мари Лор, Мюриэль, Женевьеве, Надин, Флоранс и, прежде всего, Филиппу, Мюриэль, Жуэль, Каролин, Вержени, Сильви, Жану Мари, Надин, Шарлен и Магали. Спасибо, что прочитали и нашли время сообщить свои мнения, согревшие мне сердце. Жюри, состоявшему из профессионалов книжного дела, журналистов, книготорговцев, блогеров, премии за лучшую романтическую книгу 2019 года за присуждение третьего места китаянки на картине. Спасибо команде издательства Чарльстон, что выбрала мою рукопись из пяти финалистов. Франсиния. «Лектюр Плюриель» и организацион Зонта Алим Дегуш» за отбор и представление этого романа на премию за лучший дебют. Как я горжусь тем, что вы отобрали меня. Спасибо, Сесиль, за то, что посчитала важным сказать мне, как ей понравилась китаянка на картине. Спасибо всем за такое признание моего труда. Научная руководительница моего профессионального доклада, однажды сказавшей, «Вы должны писать. У вас прекрасное перо. Я не шучу, Флоранс. Не смейтесь. Я даю вам совет. Напишите роман». Всем владельцам книжных магазинов, блогерам, литературным объединениям, принявшим меня, поучаствовавшим в продвижении моей книги. Я очень этим горжусь. Марку Дютейлю, моему издателю, вся моя признательность за оказанное мне доверие. Тысяча благодарностей, Марк. Всей команде М плюс корректорам, иллюстраторам, редакторам. автором, за вашу прекрасную работу, профессионализм и за тёплый приём в вашем издательском доме. И, наконец, вам, моим читателям, спасибо от всей души, вам, проявившим интерес к этой книге, согласившимся уделить ей немножечко вашего времени, позволившим мне разделить с вами эту историю и дать персонажам прожить в другом сознании, помимо того, в котором они были задуманы и рождены. Вы, способные, надеюсь, рассмеяться, поплакать или помечтать под воздействием магии слов, знаете, что я испытала неизъяснимое наслаждение от писательства. Я не могла не написать китаянку на картине. Если она дала вам возможность убежать от действительности, если, к счастью, вы полюбили её, я этим полностью удовлетворена». Бесконечная радость для меня передать моё творчество на ваш суд. Писательство это волшебство, которое даришь самому себе, но это ещё и освобождение, убежище, тихая пристань, цветение. В такие моменты одиночества читатель всегда недалеко. Он существо абстрактное, далёкое, но он рядом. ибо пишут для того, чтобы рассказать свои сны, истории, мысли, чтобы поделиться воспоминаниями, знаниями. И тогда какое же вознаграждение для пишущего то, что его прочли? Ничуть не колеблись, связывайтесь со мной, будь то в соцсетях или в моем блоге. Буду рада ответить вам. Спасибо всем со всей моей признательностью. خلرانس